Глава 3. Карликовые выродившиеся динозавры. Среди костей, собранных ногчей в своем родовом поместье, были остатки какого-то зауропода, массивного длинношеевого динозавра, сходного с бронтозавром. Примечание. Зауроподы. Группа крупных четвероногих растительноядных динозавров, куда входят бронтозавры, апатозавры, брахиозавры, диплодоки и другие. Конец примечания. Вот только по сравнению со своими родственниками он был миниатюрным, размером всего лишь с лошадь. Самыми многочисленными ящерами были небольшой закованный в панцирь струтиозавр и коренастый утконосый тельматозавр длиной всего 5 метров и массой 500 килограммов. На острове Хацек также обитали ныне вымерший трехметровый крокодил и, конечно же, красивая черепаха Боязида. Динозавры Нопчи были не только небольшими, но и примитивными. Описывая их, он использует термины «захудалый» и «выродившийся». В начале 20 века такой язык был необычным. Другие европейские ученые заявляли, что окаменелости из их страны самые лучшие, самые большие или самые старые, иногда прибегая к обману, как это было в случае с пилтаунским человеком. Примечание. Пилтаунский человек. Мистификация начала 20 века. Предполагалось, что найденные в 1912 году в Пилтауне, Англия, остатки принадлежат некоему древнему человеку, недостающему промежуточному звену между обезьяной и человеком. Находка всегда вызывала споры, и в середине 20 века было окончательно доказано, что это подделка. Конец примечания. Например, незадолго до начала Первой мировой войны в немецких колониях Восточной Африки был обнаружен гигантский скелет зауропода. Он был установлен в Берлинском музее естествознания, и еще в 1960-е годы старый зоолог музея Клаус Циммерман во время визитов американцев с удовольствием сообщал им, что у тех нет более крупного. В самом деле, в эпоху империи не было ничего необычного в принижении другой нации утверждениями о том, что ее создания более мелкие и примитивные. Когда в 1781 году Жорж Луи Бюфон, отец современного естествознания, встретился в Париже с Томасом Джефферсоном, натуралист заявил, что олени и прочие звери Америки являются низкорослыми, жалкими и вырождающимися. Равно как и люди, там обитающие, о которых он писал, органы размножения маленькие и слабые. Нет ни волос, ни бород, ни страсти к женщинам. Джефферсон был в ярости, полной решимости доказать превосходство всего американского, он послал в Вермонт за шкурой лося и парой рогов самого большого размера и был огорчен, когда ему доставили тело, со шкуры которого слетела большая часть шерсти, а рога принадлежали меньшему экземпляру. К тому же туша, вероятно, была протухшей. Примечание. Все было не настолько драматично. На самом деле, еще до этого на взгляды Бюффона повлиял Бенджамин Франклин, Да и Джефферсон к описываемому моменту уже присылал Бюфону и шкуру крупной пантеры и свою книгу-заметки о штате Виргиния, в которой он, в частности, сравнивал размеры американских и европейских животных. Позже Джефферсон писал «В моих беседах с графом Бюфоном я обнаружил, что он совершенно незнаком с нашим лосем и нашим оленем. До сих пор он считал, что у наших оленей длина рогов не превышает одного фута». Джефферсон написал Джону Салливану, губернатору Нью-Гемпшира, с просьбой прислать ему крупный экземпляр, указав, что кости головы и ног нужно оставить, чтобы можно было установить зверя в натуральном виде. Лось высотой 7 футов был собран в Вермонте и отправлен в Париж. Вместе с ним были присланы рога различных оленей. По словам Джефферсона, в итоге Бифон пообещал в следующем томе исправить эти вещи, но вскоре умер. На самом деле, во время прибытия лося Бюфона вообще не было в Париже. И Джефферсон отправил зверя сотруднику бифона натуралисту Луи Жан-Мари Донбатоно, в надежде, что месье де Бюфон сможет набить чучело и поставить его в кабинете короля. Конец примечания. Похоже, что у Нопчи такого ложного национализма не было. Он внимательно работал со своими образцами, пытаясь понять, почему они меньше, чем динозавры, найденные в других местах, и первым из ученых стал делать срезы окаменелых костей, установив, что трансильванские динозавры росли очень медленно. Наука зоогеография находилась в зачаточном состоянии, но было известно, что острова могут служить прибежищем для пережиточных, медленно растущих животных, и что ограниченные ресурсы островов со временем приводят к уменьшению размеров обитающих там созданий. Вот почему Нопча пришел к выводу, то характерные особенности обнаруженных им окаменелостей можно объяснить простым фактом. Это остатки животных, которые жили на острове. Затем он продолжил анализировать динозавров Европы, обнаруживая признаки захудалости его рождения во всем регионе. На этом основании ученый заявил, что во времена динозавров вся Европа была архипелагом. Эта глубокая идея стала краеугольным камнем, на котором строятся все исследования европейских окаменелостей концами зазоя. И тем не менее, Нопчу проигнорировали. Несомненно, путь к признанию дополнительно осложняли отсутствие еврошовинизма, открытый гомосексуализм и неустойчивый характер. Не все динозавры Европы были карликами. Те, что жили в юрском периоде, до динозавров Нопчи, бывали очень крупными. Но они обитали в Европе в то время, когда она была частью суперконтинента. Динозавры, которые попали на европейские острова, переплыв через море, также могли быть большими. Но их потомки, по мере адаптации к островному проживанию, за тысячи поколений мельчали. Прекрасным примером полноразмерного европейского динозавра является двуногий травоядный игуанодон Бернисартенсис. В 1878 году в Бельгии В угольной шахте около Бернисара на глубине 322 метра было найдено 38 скелетов этих массивных созданий до 10 метров длиной. Кости, соединенные палеонтологом Луи Далло, тем самым перед которым Нопчих валился своей первой публикацией, первоначально были выставлены в построенной в 15 веке капелле святого Георгия в Брюсселе, богато украшенной церкви, некогда принадлежавшей королевской династии. Экспозиция была настолько впечатляющей, что после оккупации Бельгии во время Первой мировой войны немцы возобновили раскопки в угольной шахте и уже почти достигли костеносного слоя, когда союзники вернули себе Бернисар. Работы прекратились, и хотя были предприняты и другие попытки добраться до окаменелостей, в 1921 году шахту затопило, и все надежды были потеряны. С развитием новых методов палеонтологи смогли выяснить намного больше о жизненных оцеге, чем мог узнать Нопча. Одна из самых важных разработок — использование мелких сит для извлечения костей маленьких животных, включая примитивных млекопитающих. Некоторые из них, такие как кагаяниды, вероятно, прыгали подобно лягушкам. Были обнаружены кости странных амфибий, известных как альбанарпитантиды, и предков жаб-повитух, которые являются одними из самых древних европейских существ. Также были найдены кости, похожих на питонов змей, именуемых мацоидами, сухопутных крокодилов с пильчатыми зубами, веретеницеобразных ящериц, сцинкоподобных и хлыстохвостых рептилий. Примечания. Имеются в виду ящерицы из вымершего семейства парамецеллюдиды, и существующего поныне семейства таейиды, соответственно. Конец примечания. И мацаиды, и крокодилы с пильчатыми зубами дожили в Австралии до появления там первых людей. Знакомая ситуация, старая Европа, до последнего времени выживавшая в Австралазии. В 2002 году исследователи объявили об открытии главного хищника на Хацеге, Хацегаптерикса. Мы встречались с ним, когда выходили из нашей машины времени. В отличие от динозавров, Хацегоптерикс в островных условиях превратился в гиганта, что сделало его, возможно, крупнейшим из живших на Земле птерозавров. Это существо известно только по части черепа, плечевой кости крыла и швейному позвонку, но палеонтологам этого было достаточно, чтобы оценить размах крыльев в 10 метров, а длину черепа в 3 метра. Хацегоптерикс был достаточно велик, чтобы убивать динозавров Хацега, а его массивный кинжалоподобный клюв позволяет предположить, что он ловил свою добычу во многом подобно аэсту. Хотя, возможно, этот птерозавр и умел летать, на Хацеге он почти наверняка ползал на запястьях, а его огромные кожаные крылья при этом были сложены вокруг тела, как саван. На ум приходит своего рода гигантский носферату. нобче да и Брему Стокеру наверняка понравилось бы такое причудливое создание.